В расположенном по соседству отделе информатики научно-технического подразделения полиции, Люси получила и в изображение двух кусочков пленки, которые были найдены в пустых глазницах Клода Пуанье, два черно-белых отпечатка на глянцевой бумаге, неприятно заметное зерно. Кадры оказались почти идентичными, из какого-то странного Неустойчивого положения, такого, будто камера перевернута. Был снят низ чьих-то джинсов и кусочек обуви. Ничего такого Люси при первом просмотре не заметила. Задний план терялся в темноте. Но можно было угадать ножки стола, стену и пол. «Скажите, мне чудится?» Ботинки тут действительно армейские. Люси обращал специалисту, сидевшего рядом с ней перед своим компьютером. Жюльен Маркан за 40, фотограф полиции. Один из тех, кто снимал на месте преступления, кто всегда снимает на месте преступления. Каждый раз, как происходило убийство, он предоставлял офицерам полиции ужасы на глянцевой бумаге некоторые предпочитают фотографировать топ-моделей а он мертвецов головы самоубийц взорванный пули из пистолета 22 калибра раздутые утопленники висельники жульен замечательный мастер но все образцы его мастерства Все свидетельства его таланта остаются на полках стеллажей и в ящиках полицейских кабинетов. В такое позднее время суток никого более сведущего в интересовавшем Люси деле было не найти. «Похоже». Жюльен показал снимки, сделанные им в доме жертвы. Среди прочего пятна крови на полу лаборатории и вообще на втором этаже. Люсиса поставила, и ей стало ясно. Эти два кадра сняты у него в квартире, у Клода Пуанье. У него же были и камеры свои, и пленка. Они снимали фильм в его собственном доме. Черт! Да, кусочки пленки, найденные на месте глаз жертвы. Срезки негатива, то есть оригинала пленки а не копии. Копии обычно тиражируют в позитиве. Люси пожалела, что раньше не обратил внимания на объяснение Клода. Он ведь рассказывал о негативе и позитиве, об оригиналах и копиях. Жюльен ткнул пальцем отпечатки. А знаете, что мне кажется? По мне эта камера была в руках убийц. Они должно быть, ну, не знаю, они должны быть Расположили камеру на уровне тела жертвы, будто хотели запечатлеть то, что Пуанье мог видеть в последние секунды своей жизни. Люси смотрела на фотографии, и ее пробирала дрожь. Последние секунды жизни старого реставратора словно бы проявлялись перед ее глазами все более и более отчетливо. Бедняга ушел с Этим он смотрел на армейские ботинки, в которой была буд незнакомец с камерой в руках, снимавший старика, пока другой душил его. Как будто, как будто клон Пони сам стал камерой. Эти сволочи словно хотели залезть к нему внутрь. Точно. Вы говорили, что у жертвы была старенькая 16 лет Метровая камера, была пленкой, была проявочная лаборатория. Этим всем убийцей воспользовались. Они отсняли то, что хотели, пошли в темную комнату, проявили пленку, просушили ее. Потом уже на свету вырезали кадры и пристроили их в глазные орбиты жертвы. Вся операция требовала хорошего знания технологии и, конечно, времени. Не меньше часа. Люси закусила губу. Эти два психа не удовольствовались тем, что забрать бобину с фильмом. Нет, они разработали сценарий, достойный фильма ужасов. Они дошли даже до того, что подкинули полиции пищу для размышлений. Существа мыслящие, организованные и настолько самоуверенные, что могли позволить себе порезвиться на месте преступления. Она попробовала подвести итог. «Очень мило с их стороны предложить нам два необходимых для расследования элемента. Точное положение тела до того, как его повесили, и марку обуви, армейские ботинки. Таким образом подтверждается, что человек, побывавший у Шульмана, и человек, участвовавший в убийстве Клода Пуанье, одно и то же лицо, может быть военный». Либо тот, кто хотел, чтобы его приняли за военного. Либо не тот, не другой. А кто угодно, кто купил себе в магазине ботинки такого типа. Рейнджеров везде на Добавлю, что убийцы неплохо секут в кино. Во всяком случае, один из них. Он сумел заснять на пленку желаемое. вынуть на те из камеры. Проявить. Уверяю вас, не имея представления обо всем этом, вы не смогли бы даже просто включить эту древнюю аппаратуру. В темной комнате не было найдено ничьих пальчиков, только отпечатки самого хозяина дома. Надо снова послать туда наших ребят. Пусть как следует посмотрят камеры и все остальное. Убийцы наверняка оставили следы своей ДНК, особенно если глаз соприкасался с окуляром камеры. Они не могли не сделать ни единой ошибки. Просто не могли. Со смертью так не играют. Она положила фотографии в сумку, поблагодарила Жульена и попрощалась с ним. По улице шла медленно, обдумывая все, что узнала. Место многочисленных «как» теперь заняли еще более многочисленные «зачем». Зачем убийцы оставили эти кусочки пленки в глазницах жертвы? Зачем ему понадобилось демонстрировать садизм? Погруженная в эти чисто психологические загадки, она вспомнила Шарко, странном человеке, с которым тайком от своих встречалась в кафе у Северного вокзала. Интересно, а он с его знаниями и многолетним опытом работы, был бы способен найти ответ, проявил бы себя лучше, чем она, столкнувшись с этим дерзким и необычным преступлением. А Люси просто сгорал от желания рассказать приезжанину о новом убийстве. Интересно сознаниями и многолетним опытом работы смог бы найти ответ проявил бы себя лучше, чем она сама, столкнувшись с таким дерзким и необычным преступлением. Люси просто сгорала от желания рассказать Прижанину о новом убийстве и посмотреть, как бы он из всего этого стал выпутываться в свои 50. По ассоциации Люси вспомнила игрованшонское дело. Там уже тоже были вылущены глазные яблоки. Шарко говорил, что сделал это врач или хотя бы медик. Сейчас оказывается, что это медик был к тому же еще и кинематографистом. Профиль убийцы уточняется, пусть даже никакой ясности пока нет. Зачем было красть глаза? Какое они имеют значение? для того, кто вынул их из орбиты и унес с собой. Что он с этими глазами делал дальше? Сохранил их, как боевые трофеи? Люси вспомнила навязчивую демонстрацию в краткометражке частей глаза, зрачка, радужки. Вспомнила удар скальпеля по роговице, трепет ресниц. Вспомнила слова Пуанье. Глаз всего лишь губка, которая впитывает изображение. Губка. Взволнованная мелькнувшей мыслью, Люси схватила телефон, порылась в записной книжке и набрала номер эксперта. Доктор, это Люси Эннабель. Я не очень вам помешала. Погодите, сейчас прошу протушего негра, который развлекся у меня на столе. «Нет, говорит, не очень. Так, о чем вы хотите меня спросить, Люси?» Люси улыбнулась. Доктор знал ее, как свои пять пальцев. И, надо сказать, с лучшей стороны. Вопрос может быть глупый, но... Я когда-то об этом слышала, или что-то такое читала, но точно профессионального ответа нигде не нашла. «Может ли глаз...» Умершего человека сохранить отпечаток того, что происходило перед ним непосредственно в момент смерти? Э, простите, что вы имеете в виду? Ну, например, облик убийцы. Самое последнее, что жертва видела перед тем, как прекратить лисью жизненные функции. Как бы это сказать? Сочетание световых импульсов, которые можно было бы впоследствии реконструировать. Исследуя зрительные рецепторы убитого, или там участки его мозга, способность сохранить полученную от них информацию. В ответ последовало мочелчание. Люси смутилась. Похоже, патологоанатом сейчас засмеется. Иллюзия оптограммы. Что? Вы говорите об иллюзии оптограммы. В конце XIX века существовало народное поверье, когда смерть внезапная и насильственная, глаза убитого фиксируют облик убийцы. Ну, запечатлевается он там, как на светочувствительной пленке. Светочувствительная пленка, глаз, кинофильм, слова, которые постоянно возникают с самого начала следствия. Врачи того времени тоже склонны были поверить в это. Они полагали, будто можно извлечь из ретины трупа портрет преступника. Под оптограммой подразумевалась как бы непосредственная запись убийства телом того, кого убивают. и времена у медиков считалось нормальным. Изъять из глазных орбит трупа глазные яблоки. А из самих яблок хрусталик. И сфотографировать То, что запечатлелось на сетчатке, чтобы получить вещественные доказательства преступления. Врачи использовали тогда этот метод, считая, что способны помочь полиции. И действительно, иногда опираясь на эти улики, арестовывали того или иного человека. вполне невероятно ни в чем не повинного. А что, такая функция ретины в принципе возможна? «Да нет, конечно. Не случайно же в названии феномена слова «Иллюзия».» Люси задала последний вопрос. «Скажите, доктор, а в 1955 году кто-нибудь еще в это верил?» а, «Нет. Представьте, даже в 50-х годах прошлого века люди уже были не такими отсталыми». «Спасибо, доктор». Она попрощалась и повесила трубку. Иллюзия оптограммы. Иллюзия не иллюзия, но убийца совершенно явно хотел привлечь внимание к изображению, его власти, его связи с глазом. Убийца или убийцы. Этот орган зрения, этот невероятный инструмент, этот колодец, через который свет достигает мозга, это туннель посредством которого мозгу доставляется знание в физическом мире имел для него или для них должно быть особое символическое значение и был еще с точки зрения художественной тем с чего начинается кино нет глаза нет изображения нет кино как такового Связь хрупкая, непрочная, но она же существует. Теперь Люси рассматривал убийцу как личность, одержимую двумя страстями к медицине, глаз как орган, который препарирует, и к искусству, глаз как средство информации и проводник передачи к образов. Если убийц было двое, у каждого, вероятно, была своя специальность медик и кинематографист все еще погруженная в раздумья люси остановилась перед кафе бутербродный завибрировал мобильник это был кошмарек который сразу же перешел наступление эй где ты там только что от криминалистов кое-что наскребла скоро буду «Очень кстати. Аннабель, я понимаю, что уже поздно, но все равно. Мы сейчас поедем в одну из клиник университетской больницы Святого Луки. Это поблизости от Брюсселя». Люси купила себе сэндвич и, на ходу его заглатывая, двинулась дальше. «Опять в Бельгию?» «Ну да. Проверены все звонки, сделанные с телефона жертвы. И обнаружено, что среди прочих Пуанье говорил с человеком по имени Жорж Беккер». Специалиста по изображениям и мозгу. Ты, кстати, сама же дала мне его визитную карточку, помнишь? Так вот, он нейромаркетолог. Подумай только. А я не подозревал, что такая профессия существует. Он нейромаркетолог. И оцифровал в пленку, Клод Пуанье отправил ему адрес сервера, на который загрузил копию короткометражки, чтобы тот ее исследовал. У нас есть оцифрованный фильм, Люси. Наши эксперты его уже скачивают. Я сейчас же подключу к бригаде специалиста по языку глухонемых и специалистов по киноизображению. Мы скоро разберемся с этим. Люси молча выдохнула. Ничего себе! Технологиям все же удалось обойти убийц. Они уничтожали людей, чтобы сохранить тайну. А эта их тайна вот-вот окажется доступной любому на любом компьютере лильской полиции. «Ну, а этот Беккер что-нибудь там нашел?» По его словам в их исследовательский центр, с этой пленкой года два назад уже обращался старик-коллекционер. Шпильман был хорошо знаком с тогдашним директором центра, ныне уже покойным. Он умер от сердечного приступа несколько месяцев назад. Пришлось подумать, прежде чем ответить. Наверняка Влад Пильман почуял то же, что наш реставратор. Если верить его сыну, старик смотрел фильмы своего собрания десятками раз, так что сам уже стал специалистом. Вероятно, он заподозрил, что за видимым на пленке кроется нечто странное и хотел фильм проанализировать, разобраться, в чем там дело. Но два года назад, это ведь достаточно давно. Ладно, в дорогу. Бекер в курсе, он нас ждет. А у тебя все в порядке? Она посмотрела на часы начало девятого. Разрешите мне сначала заехать в больницу. Хочу повидаться с дочкой и объяснить, почему сегодня я не смогу остаться с ней на ночь.